Часть вторая. Развиваем привычки и ритуалы богатых людей. Научиться видеть свое изобилие. Богатый человек осознает, какими ресурсами владеет, и какие ресурсы ему еще нужны, и где их взять. Проанализируйте свои ресурсы, продолжите фразы. «У меня есть», «я имею», «я знаю», «я могу». Во время выполнения упражнения обратите внимание на следующие сферы. Физические ресурсы, здоровье, тело. Личные способности, качества, свойства характера, навыки. Опыт других людей, примеры для подражания. Связи, близкие люди, друзья. Информация, опыт и знания. Время. Материальные ресурсы, деньги, сбережения. Духовность, интуиция, вера. Подумайте, как можно использовать эти ресурсы для обогащения.